Глава 15 Переправа. По ходу пребывания в Гренасе удалось выбить для себя много полезного. В том числе и личный кабинет. Я как раз разбирал, чистил и смазал пистолет. Когда в дверь заглянул Константин, Лема развалилась на диване или листала какой-то модный журнал, стопка которых она прихватила в приемной. При этом она периодически фыркала и комментировала увиденное. «Добрый день, господин, госпожа!» — вежливо поприветствовал нас начальник по связи. «О, Костик, проходи, не стесняйся!» — улыбнулся я, глядя на него поверх пистолетного ствола. «Да ты не бойся, он же разобран, не выстрелит. Зато я, в случае чего, голову тебе вмиг отрежу!» — буркнул в догонку Лема и перевернул страницу. «Блин, неужели это и в самом деле считается красивым? Вот как в таком узком платье ногой в голову пробить?» «Но в наше время девушкам не часто приходится бить ногой в голову», — обернулся к ней гость. «Ты нам про современных девушек пришел рассказать?» — усмехнулся я и вновь заработал ёршиком в стволе. «Простите, господин», — слегка поклонился он. «Вот ваши ключи. Квартира полностью готова. Если будут какие-то дополнительные пожелания, не стесняйтесь». «Нет, спасибо, кость. Ничего не нужно», — отмахнулся я. «Что значит «не нужно»?» — оживилась Лема и задумчиво посмотрела на гостя поверх журнала. «Значит, сходите на рынок, выберите двух крепких рабов, заодно продуктами ледник наполните. Вы чё «В наше время максимум, каких рабов мы сможем купить, так только сексуальных, и то не факт», – отсмеявшись, объяснил я. «А вот продукты в ледник действительно закинь кость. Дело нужное». «Я могу позаботиться о домработнице», – продолжая улыбаться, добавил тот. «Да, спасибо», – покачал я головой и принялся собирать пистолет. «Ты очень любезен». «Что-нибудь еще?» «Да», — вновь оживила слема «нам бы машину нормальную». «Все, Кость, больше ничего не нужно», — прервал я девушку. «А что это ты так категорично?» — удивилась та. «Лично у меня в этой твоей лачуге спина затекает». «Мы воспользуемся транспортом холдинга», — объяснил я. «К тому же через пару дней нам снова уезжать». «Как скажешь», — не стала спорить та и снова перевернула страницу, и тут же продемонстрировала разворот гостю. «Нет, ну что это за мода такая? Ужас! Неужели вам в самом деле вот это нравится?» «Ну, как вам сказать?» – замялся тот. «Мы находим это весьма соблазнительным». «Извращенцы!» – пожал и прилича и отбросил журнал в сторону. «Даже сисек нет. Доска и то большим рельефом похвастаться может». «Все, Кость, иди!» – махнул я ему в сторону двери. Тот коротко кивнул, изображая поклон и скрылся в указанном направлении. Лема же внимательно смотрела мне в глаза. «Что?» — первым не выдержал я. «Что за опыты ты на мне проводил?» — наконец решила выяснить она. «Нужно было убедиться, что ты в порядке», — ответил я полуправдой и продолжил заниматься оружием. «Я слышала вас тогда, ночью», — не отрывая взгляда, продолжила та. «И что это меняет?» «Ты мне не доверяешь». «А как, по-твоему, я должен был реагировать?» «Ты не выполнила приказ, наследила к тому же». «Откуда вообще в тебе столько жестокости?» «Я произвела экспресс-допрос, ты сам меня этому учил. А еще я учил тебя работать скрытно. Ну, извини, что не оправдала твоих надежд. Лема, ладно, прости, мне пока еще многое непонятно. Я правда хотела как лучше, и я, это я». «Хорошо», – спокойно кивнул я. «Но убедиться, что с тобой все в порядке, я тоже обязан. Дело не только в твоей личности. Ты была мертва на протяжении трех с половиной сотен лет». «Похоже на магию», усмехнулась Лема. «Есть такое дело», согласился я. «Для меня в самом деле непонятен этот мир. Я никак не привыкну к куче правил и еще больше куче каких-то приворов Вот как эта штука готовит такой офигительный кофе? Даже Мира не могла так, а она варила его просто суперкруто. Я тебя понимаю». «Тяжело сразу, без подготовки, перепрыгнуть в технологичное будущее и перестань употреблять эти дурацкие выражения из интернета». «Мне нравится», — улыбнулась Та. -то. «К тому же сейчас все так говорят». «Я не говорю». «Потому что ты олдовый». «Ужас», — усмехнулся я. «Ладно, пошли обедать». «Это позволит вам не испытывать проблемы с языковым барьером», — продолжил объяснять человек в белом халате. «Сырткам позволяет гораздо быстрее усваивать знания, а мы вам немного поможем. В первые минуты может немного подташнивать, пока мозг не подстроится под мелькание». «А таким образом что, можно любые знания усвоить?» спросила Лем, удивленно рассматривая шлем. «Ну, почти», улыбнулся тот. «По крайней мере, теоретическую составляющую. Но без практики все же не обойтись. Мы лишь загружаем данные на подкорку. Все остальное зависит только от вас. Это все же не магия». «Ну, я бы поспорила. Надевайте шлем. Давайте приступим». Я без лишних вопросов натянул на голову приспособление. Некоторое время ничего не происходило. А затем перед взором появилась первая картинка. Какая-то закорючка, белая, на черном фоне. Вскоре в голове прозвучал голос, давая мне понять, что это буква. Почти сразу она сменилась на изображение. Точнее, предмет, название которого, соответственно, с нее и начиналось. Само собой, на османском. Примерно минуту за корючки голос и картинки менялись в более или менее приемлемом ритме, но при этом каждый раз смена происходила все быстрее, а затем от мелькания и в самом деле стало немного тошнить. Голос в голове слился в единый шум. Кадры менялись с такой частотой, что хотелось скинуть шлем и забиться в эпилептическом припадке. Однако вместе с этим я действительно учил язык, который никогда в жизни не пользовался. Понимание этого удивляло и пугало одновременно. Да, кланы обладали колоссальной силой. Один только способ получения знаний, чего стоит. Любой разумный человек согласится отдать все свои деньги, лишь бы провести в этом шлеме пару недель. Не нужно тратить годы на монотонную зубрежку, походы в институт и бессонные ночи перед сессией. Любая профессия зальется в череп в течение пары дней. Нет, понятно, что без практики никуда. Однако после этого можно сразу приступать к делу. С другой стороны, а оценят ли подобный прорыв человечество? В истории полно прецедентов, когда само население было против прогресса. Например, автоматизация производства. Сейчас мало кто себе представляет распилку леса вручную. А когда-то работяги сжигали первые станки, считая последнее злом. Ведь они отбирали рабочие места. Так и здесь. Сколько людей будет выброшено на улицу за ненадобностью? Сотни тысяч? Больше? По сути, инъекции даже медицину отметет в сторону. За ненадобностью? Ведь человек станет практически бессмертен. Да, в свою очередь, этот факт тоже потянет за собой целую кучу проблем. Не зря клановые специалисты разработали менее действенный раствор. Они просто вытягивают обеспеченных и влиятельных людей с того света, дают им возможность прожить еще пару лишних лет, но при этом всех своих возможностей не раскрывают. А иначе в чем тогда будет их надобность? Ну, сделал ты президента подобным себе. Тот быстро осознал, что отныне сможет прожить еще 200, а то и 300 лет. Замечательно, спасибо вам, позаботились о моем здоровье, а теперь пошли вон, дальше мы сами. Но когда у тебя всего пара лет, невольно станешь мыслить иначе. Кланы автоматически превращаются в лучших друзей, которым хочется помогать во всех начинаниях, лишь бы по прошествии тех самых лет они не послали тебя куда подальше. В отличие от прошлого, сейчас власть кланов можно смело назвать безграничной. Если изначально я собирался вернуться к своей затее и полностью искоренить их, то сейчас эти планы пребывали под сильным сомнением. Не факт, что жизнь станет намного лучше, если их место займут другие сильные мира. Кто знает, что взбредет в их головы, когда они осознают, что же на самом деле попало к ним в руки. Кланы были до моего появления в прошлом, пережили глобальную катастрофу и снова вернули свое влияние над планетой. Так, может быть, это и есть наилучший вариант? Если сама жизнь из хаоса в очередной раз предпочла именно эту систему, то кто я такой, чтобы думать иначе? Ладно, допустим, все останется на своих местах. Лия прислушалась к моим словам и в данный момент занимается благотворительностью. Уже сформирован первый поток детей, которым Кринос поможет преодолеть страшную болезнь современности – рак. Да, это будут крохи, но в итоге наработки пойдут в массы. Она обещала, и я надеюсь, это не пустые слова. Но это лишь один случай. Возможно, глядя на Кринос, и другие ввяжутся в подобные проекты. Но это точно будет не Ярк и некета А вот с этими представителями человечества стоит разобраться. И как можно скорее. Вот только никто не знает, куда делась эта парочка. Я снова рассчитываю получить ответы у шаманов. Когда-то давно это сработало. Хотя, с другой стороны, а кто знает, как должно было случиться? Слишком много переменных, от которых зависело до да, практически все. Тот же Дмитрий, ведь именно из-за своей упертости, какой-то бараньей уверенности в собственном превосходстве над остальными, он фактически обрек мир на гибель. Ну вот что мешало ему сразу дать мне все расклады? А все просто. Я раб, мусор, вещь, а он господин, наделенный безграничной властью, член совета древних, мать его. Ему лучше знать, ему виднее как нужно. Даже на пороге гибели он не смог поговорить со мной открыто, откровенно. «Заигрался в Бога». Вот и весь ответ. И ведь нет никакой гарантии в том, что мы станем вести себя иначе. Ли тоже живет очень долго, и я часто вижу на ее лице надменные выражения к обычным смертным. Ей ведь даже в голову не пришло, что разработки кланов можно пустить на благое дело. И точно так же, когда появится человек вроде меня, способный перевернуть ход событий с ног на голову, она ни за что не решится воспринимать его всерьез. «Я безликий». Со мной она знакома с тех самых пор, когда мир менялся прямо на ее глазах, в то время как для ее деда я был рабом. Да, с меня сняли ошейник, дали в руки какие-то поводья, подпустили к частичке знаний, но в его понимании я все равно оставался рабом. И она, Лия, точно так же может повести себя с кем-то другим, следующим». А он обязательно будет. Такова ирония нашей вселенной. Как только кто-то решит переступить границы дозволенного, она обязательно найдет того, кто встанет на пути нахалов. Ну, а Ярк с Кетой им вообще удалось выжить лишь благодаря случайному стечению обстоятельств. Расскажи мне, Дмитрий, чуть раньше обо всем, и все сложилось бы иначе. Поверь я ему во время последней беседы, и опять история пошла бы по другому пути. Вот только она не приемлет сослагательных наклонений. Все уже случилось, и ничто не в силах это изменить. А эта парочка до сих пор что-то мутит, пытается заполучить всемирное господство. И это самое смешное. Меня всегда интересовал вопрос, а что дальше? Ну, допустим, на, держи. Вот тебе весь мир со всеми его проблемами и благами. Дальше-то что? Править? Попробуй, ха-ха-ха. Порой бывает так, что в собственном доме правление поперек горла встает. А здесь целый, мать его, мир. И не получится просто взять и провозгласить себя Богом. Нет, для этого и придется решить целую гору проблем. А их в мире столько, что на сотню жизней вперед хватит. Да нахер нужно такое счастье? За своими мыслями я даже не заметил, что перед глазами завершилось мелькание. Из раздумий меня вывел голос, который, видимо, не в первый раз повторил, что я уже могу снимать шлем. «Ну, как?» С улыбкой в 32 зуба поинтересовался специалист в халате. «Да хрен его знает!» Пожал я плечами. «Доберемся до Османии, пой...» И тут я осекся, потому как вдруг осознал, что собеседник обращался ко мне на османском. Мало того, я отвечал ему так же, совсем не на русском, и сделал это неосознанно, на автомате, словно только что усвоенный язык являлся для меня родным. «Твою дивизию!» — усмехнулся я и почесал переносицу. «Очень круто!» э -э «Некоторое время вам еще и предстоит практиковаться», — улыбнулся тот. «Пока ваш речевой аппарат не всегда выдает правильные звуки, но за пару дней все будет в норме». «Очень крутая штука», — показал большой палец Лема. «А можно мне немного знаний об этом времени получить? Ну, хотя бы, чтобы я могла без посторонней помощи телевизором пользоваться. А то утром в душевой кабинке пришлось подмогу вызывать. Ни хрена же непонятно». «Хм...», — задумался тот. «Вы знаете, госпожа Лема?» «У нас как-то не возникало подобных вопросов. Все материалы в базе имеют четкие назначения на самые частые запросы. Но я постараюсь подготовить вам краткий экскурс». «Ой, спасибо вам большое», – обрадовался -то. «И обязательно включите туда знания по вождению машиной. Очень хочу попробовать». «Да, хорошо», – кивнул тот. «Думаю, за пару недель смогу подготовить все необходимое». «Вы все?» – в помещении заглянул мышь. «Э, «Да, господин, мы закончили», – вместо нас ответил человек в белом халате. «Замечательно. Пошли на вводную». Махнул нам рукой тот и исчез за дверью. «Исходя из всех этих данных, мы сделали вывод, что нужный вам район как раз и находится где-то здесь», – закончил Лирий. «Безликий, к вам будет большая просьба. Без необходимости не вступайте в открытый конфликт. Вам нужно только выяснить ситуацию и доложить. «Если потребуется помощь, мы перебросим к вам людей». «Людей?» – вскинул бровь я. «Ты сказал, что это место отцеплено военными. Ты предлагаешь развязать войну в чужой стране?» «Влад, не строй из себя наивного. Тебе не идет», – помочился главы «Ты прекрасно знаешь, что наша страна до сих пор проводит там, м -м, скажем, некие военные операции. К тому же это место окружено пустыней, и пара лишних взрывов ничего не изменит». «Так в чем же была проблема сунуться туда самим и желательно вчера?» «Есть определенные правила и договоренности. Мы не можем пересекать наши интересы без всяких причин. До недавнего времени Ярк финансировал данный проект, и он находился в его юрисдикции. А что изменилось сейчас?» «Появление шаманов на сцене», – вежливо улыбнулся Лирий. «Ты долго намерен грузить меня глупыми вопросами? Есть что-то по существу?» «Да». Вальяжно откинулся я на спинку кресла. «Мне от отчего-то нравилось доводить заместителя главы клана. Там территория почти полторы тысячи квадратных километров. Где конкретно нужная точка?» «На сём, считаю, водную закрытой», — погасил планшет Лирий. И вместе с ним выключился и большой экран. «Приступайте к работе, безликий, и прекратите уже поясничать». Он покинул конференц-зал, пребывая в абсолютном спокойствии. «Мне так и не удалось выбить его из равновесия». Сильный человек. Еще тогда, в то время, он вызвал у меня уважение. Лия правильно сделала, что привлекла его на свою сторону. «Сегодня ночью будет вертолет. На нем доберетесь до Царицына. Дальше пора. Сплавитесь до Черного моря», – перешла к своей теме Лия. Она все еще являлась наилучшим логистом. «Пора. Уже пойдете в контейнере, чтобы не вызывать лишних вопросов с пересадками». «А в Царицыне вопросы не возникнут?» На всякий случай уточнил я. «Вертолет доставит вас до дружественного клана. Там вас сразу упакуют, и на камерах будет виден только тягач, везущий контейнер», — объяснила та. «Влад, просто доверься мне. Я лучше знаю, каким образом незаметно переместить груз из точки А в точку Б. Поедете вдвоем с Лемой, и не спорь!» Строго оборвала меня Лия, заметив, что я собираюсь возразить. «Мышь к тому моменту будет уже там. Я отправлю его самолетом с якобы дипломатической миссией». «А вам будет полезно побыть наедине». «Какая ты добрая!» Голосом полным сарказма огрызнулась Лема. «Вообще-то я тебя спасла и дала возможность сейчас здесь находиться», строго посмотрела на нее Лия. «Ох уж эти женщины, вот казалось бы, все давно расставлено на свои места, а нет, все равно найдут повод соперничать». «А ты чего зубы сушишь?» Тут же перекинулась на меня Лема. «Нет, девочки, вы уж лучше продолжайте разборки между собой», усмехнулся я. «Не лучшая идея меня в них впутывать. Я, как минимум, сильнее вас обоих». Смех разрядил обстановку. Мы еще какое-то время обсуждали различные детали. И в итоге получился довольно приличный план операции. Рабочая машина доставила нас домой. К тому моменту домработница уже заканчивалась ужином. Да, в работе на клан все еще оставалось множество плюсов. Особенно, если ты не находишься где-то на низшей ступени. Ведь подняться здесь по карьерной лестнице гораздо сложнее, чем в обычной гражданской фирме. Там хотя бы можно рассчитывать на смерть вышестоящего руководителя, ну или его выход на пенсию. Здесь же придется вывернуться наизнанку, дабы обратить на себя внимание и заслужить доверие Мы поужинали, отпустили Маргариту Семеновну, которая перед уходом убрала за нами посуду и запустила машинку. А дальнейший вечер практически ничем не отличался от обычной современной семьи. Лема развалилась на диване с планшетом и листала различные видео с котиками. Иногда задорно хохотала, демонстрируя мне наиболее забавные. Я развалился в кресле у ее изголовья, закинул ноги на журнальный столик и также проводил время с планшетом в руках. Вот только в отличие от Лема изучал карту Османии, а именно то самое место, которое указал на водной лирий. Обычные гражданские карты ничего особенного в этой точке не показывали. Ну, пустыня, пески, да изредка торчащие из-под них камни. Зато съемка спутников клана имела множество деталей. В том числе на ней прекрасно просматривалась техника, блокпосты и шесть точек с раскопками. Что-то меня очень сильно смущало во всей этой картине. Казалось, очень уж ненавязчиво все следы ведут именно сюда. Опять же оцепление, запретная территория, которую якобы в целях конспирации назвали военным полигоном. Насколько мне не изменяет память, шаманы всегда действовали намного тоньше и деликатнее. Да, Ярк любит красоваться, и вполне допускаю, что это его рук дело, но что-то мне подсказывает, не все так очевидно, как преподнес Лирий. Возможно, именно по этой причине я к нему и цеплялся на водной чувствовал подвох, а вот сейчас, при более тщательном просмотре, все больше убеждался в том, что это ширма. Но ведь лири не дурак, сам должен понимать такие моменты, и ведь я уверен, что он не один раз проверил данные». Однако все равно сомнений не покидают. Гложут эдаким маленьким червячком где-то там в глубине сознания. Не сильно удивлюсь, если у Лирии ровно такие же мысли. Возможно, по этой причине он и попросил не лезть на рожон. И в таком случае все выглядит вполне логичным. У меня личные счеты с Яргом. А значит, есть все причины совать нос в его дела. К тому же в случае юридических вопросов всегда можно сказать, так то не мы, безликий, а он когда-то вообще был управляемым. И ведь будут правы. Мышь поехал в Османию с дипломатической миссией, а затем уже злостный беспредельщик Бесликий оказал на сотрудника клана плохое влияние. Они, знаете ли, старые друзья, так что наказывайте их, а к нам, пожалуйста, без претензий. Зато в случае успеха можно приписать лавры всему составу и даже въехать на территории побежденных на белом коне с транспарантом в руках. И надпись на нем будет гласить не иначе, как «Мы же говорили» и безликому медаль выдадут, то есть мне, ну и заодно свои интересы соблюсти не забудут. А с другой стороны, ну а когда со мной было иначе? Я что тогда постоянно лавировал на пересечении чужих интересов, что сейчас продолжаю заниматься тем же самым, и ведь что-либо изменить не получается? Я все так же зависим от их возможностей. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления, пробормотал я вслух. Что? Тут же оживилась Лема и выгнулась, чтобы посмотреть на меня, не вставая с дивана. «Я говорю, у нас два часа до вылета», — ответил я совсем другое. «Пора выдвигаться. Пока метро до центра, пока прогуляемся». «Ну-у-у-у», — носта. «Может, машину вызовем?» «Так, я не понял», — вскинул бровья. «Подъем, воин! Или, как там тебя правильно, воениха?» Лема залилась звонким смехом. «Воительница, неуч!» — поправила мне та, но моя тактика сработала. С дивана она все же слезла. Проходя мимо, она мазнула мне по губам легким поцелуем, а я, в свою очередь, легонько приложил ее ладонью по пятой точке. Лема тут же изобразила вульгарную походку. Покачивая бедрами, она скрылась за откосом двери, откуда через мгновение продемонстрировала свой упругий зад, на котором озорно лежал кончик длинной косы волос. Я с улыбкой посмотрел на все это безобразие, почесал переносицу и, махнув рукой, отправился грязно домогаться до Лемы. «Вертолет не поезд, подождет в случае чего».